Запись 196. -я. Как на меня ругались. Сегодня Валя подошла ко мне и сказала, что видела, как я держусь за руку смелой. Я попытался ей что-то объяснить, но Валя сказала: "Ничего не хочу знать". Я сказал: "Но ты ведь сама мне велела ни на что не рассчитывать". она сказала, что я совсем идиот, и пнула меня, между прочим, больно по колену, а потом убежала. Теперь Валя со мной не разговаривает, а я задаюсь вопросом: Почему одни девочки нравятся нам так сильно, а другие нет? Почему, когда я держался за руку с милой, случилось нечто особенное, хотя мы и не близки? Валя меня, наверное, возненавидит. Женщины